Глава 959. -я. Упущенные возможности. Ван Боуле, над которым так злорадствовал Толстячок, всё ещё медитировал в позе лотоса в дворце. Он был спокоен, как зимний пруд. За неделю он довёл культивацию до оптимальной кондиции. Его открывшиеся глаза ярко сияли. Этот свет на мгновение разогнал сумрак просторного зала. «Я сделал ещё один шаг в плане культивации», Самое главное, моя божественная душа стала ещё сильнее. Пробормотал он себе под нос Ван Бола. Плотная духовная энергия в дворце помогла ему за эту неделю немного закалить себя. Его культивация немного выросла, отчего теперь он стал чувствовать себя переполненным до краёв сосудом. Ему не о кого было спросить про своё текущее состояние, но благодаря острому уму он сам смог догадаться, что сейчас находился на самом пике великой завершённости бессмертия. Это касалось не только культивации, но и божественной души. а также в каком-то смысле и истинной сущности. Если исключить внешние факторы, то теперь колонны настоящего Ван Боле отличались только наличием физического тела. В этом состоянии я поднимусь на стадию планеты, а потом соедись с истинной сущностью. С предвкушением подумал Ван Боле. Тогда моя боевая мощь выйдет за общепринятые рамки. От его ауры воздух в дворце слегка завибрировал. В этот момент из-за двери раздался почтitelный голос. «Юный господин, назначное время пришло. Мы пришли искупать вас и облачить в новый наряд». Ван Боуле характерным жестом дал разрешение войти. Двери тут же распахнулись, и в зал вошли три бумажных человека, изящные девушки с миловидными мордашками. Они как будто сошли с картины талантливого художника. В отличие от остальных встречных и бумажных людей, они ощущались более тёплыми и мягкими, если можно так сказать. В мгновение я поймал взгляд Ван Боле, и нервка потупили глаза. Ван Боле от удивления заморгал. Может ли такое быть, что его харизма выросла настолько, что теперь в него стали влюбляться даже бумажные девушки? Прогнав эту постыдную мысль из головы, он сухо покашлял. Нет необходимости. Я слышал колокольный звон. Церемония коронации, это верно? Три молоденькие девушки прикрыли ладошками рот и мило захихикали. Юный господин, не тревожтесь. Вы, дорогой гость империи, Звонким голоском объяснила одна из них. «Вы войдёте во дворец с его величеством во время девятого перезвона. Ещё даже не прозвучал пятый, будет невежливо прийти на церемонию раньше времени». «Девятый?» Ван Буэлэ сразу смекнул, что бумажный человек с алой полосой оказал ему великую честь, позволив сопровождать себя. «А мои спутники? Когда их черёд?» Не удержался он этого проса. «Они могут войти только во время четвёртого перезвона и потом ожидать прихода вас с его величеством». Девушка его уверенно направилась к ваннболесу с явным намерением его искупать. Он немного помялся, но кто в здравом уме станет отказываться от ванны с тремя красотками. Вот только местная купальня сильно отличалась от того, к чему он привык. Здесь использовался какой-то порошок, который на удивление эффективно смывал грязь. К тому же он был мягким на ощупь и приятно пах. Что до смены наряда, имперазия звездопада явно считала Ван Бола особым гостем, поэтому его обличили в особый халат из бумаги. Вот только на глаз это вряд ли кто-то сможет определить. На вид и на ощупь материал был очень похож на шёлк. Халат, разумеется, был белого цвета. Три девушки убедили, чтобы Ван Боло выглядел наилучшим образом: белоснежный халат, длинные чёрные волосы, молодое лицо с изящными скулами. После купания и причёсывания он стал более гармонично выглядеть в этом мире. К этому моменту на улице восьмой раз прозвонил колокол. Три девушки с искорками в глазах посмотрели на Ван Боло. Опатом мне слегка поклонились. "Ины господин, пожалуйста, следуйте за нами". Ван Бола осторожно ощупал холода, довольно улыбнулся. Весело болтая смеясь, они направились в самое сердце дворца. Три девушки охотно отвечали на все вопросы, что позволило ему узнать детали предстоящей церемонии. Наконец они остановились у массивных ввор, похоже, это была задняя дверь главного обрядового зала дворца. Как Ван Бола понял, эту церемонию будет проводить нынешний правитель империи. Местом действия выступит площадь снаружи дворца, на этой огромной площади могли поместиться 100.000 человек. Время их прихода было строго регламентировано и зависело от статуса. Чем раньше ты приходил, тем дольше тебе предстояло ждать. Последним прибывал император империздапада. Все присутствующие будут свидетелями его появления, с его приходом церемония официально начнётся. Прокрутив в том смысле себе в голове, Ван Буле задал ещё один вопрос. Эта дверь Введи его в главный обредовый зал? Да, его величество ждёт вас. Слыбка ответила одна из девушек. По той стороне двери находился коридор. Девушки взглядом дали понять, что дальше ему придётся идти одному. Приведя его сюда, троица замерла в поклоне. Похоже, они не разогнут спину, пока он не скрытся из виду. Немного помедлив, Ван Боле медленно двинулся по коридору. Он сразу же почувствовал чужое божественное сознание. Оно задержалось на нём всего на мгновение, а потом рассеялось. Пройдя по коридору, Ван Буэлэ попал прямо в главный обрядовый зал Имперского дворца. Дверь находилась неподалеку от Имперторского трона. Отсюда отлично просматривался просторный светлый зал. Массивные колонны и стоящие вдоль стен статуи вызывали легкий трепет в душе всех просителей. В зале неподвижно стояли более сотни бумажных людей. При виде Ван Буэлэ они едва заметно кивнули ему. Судя по всему, большинство из них были настроены дружелюбно. «Юный друг!» «Тебе удалось отдохнуть за эти несколько дней?» Раздалось откуда-то сбоку. Ван Буэлэ повернул голову и увидел бумажного человека с алой полосой. «Приветствую, почтенный! Несколько дней культивации буквально творят чудеса!» Ван Буэлэ накрыл ладони кулак и отвесил низкий поклон. «Это хорошо. Многое для практиков предопределено судьбой. Тем не менее, сердце и воля тоже крайне важны. И всё же иногда ты не можешь чего-то заполучить, ибо момент оказался неподходящим. К Ван Боуле подошёл бумажный человек с алой полосой и улыбнулся. От его слов сердце Ван Боуле пропустило удар. «Ваши слова мудры!» Ван Боуле задумчиво склонил голову. «Почтённый, на моей родине говорят, если чему-то не суждено случиться, значит это к лучшему». Стоило ему это сказать, как бумажный человек с алой полосой остановился, словно высказывание далёкой страны заставило его задуматься. «Интересно будет на это посмотреть». Со странной улыбкой сказал он: "Юный друг, пойдём со мной. Церемония жертвоприношения небо вот-вот начнётся". Помощный человек с селой полосой направился к выходу, выбросив из головы лишние мысли, Ван Боле поспешил следом. Свита из более сотни помощных людей последовала за ними. Они ещё не дошли до распахнутых дворцовых дверей, но поскольку главный зал дворца находился намного выше площади внизу, из него открывался отличный вид на лазурный барабан шириной 300 метров. Барабан был очень древним. С такого расстояния Иван Баоле не удалось разглядеть деталей. Тем не менее, он всё равно ощутил его неподдающуюся описанию ауру. От одного взгляда на инструмент у него сердце бешено застучало в груди, словно он увидел созвездия звёздными просторы. Величественный барабан полностью захватил Иван Баоле, поэтому он лишь мельком взглянул на забитую людьми площадь. На ней собрались десятки тысяч человек. Он не заметил ни девушку в маске, ни остальных избранных в этой огромной толпе. Сейчас девушка с колокольчиком и толстячок, зная, что Садалу опоздал, ехидно улыбались. Им недолго оставалось злорадствовать. Вскоре колокол зазвонил в девятый раз. На сей раз он звучал гораздо дольше, породив видимую глазу рябь, которая распространилась по всему городу. Ван Боул и император вместе показались в главных дверях дворца. «От их появления изменилось само небо!»